Эффект отпуска. Как бы сильно не повысилась производительность человека при нескольких периодах отдыха в течение дня и продолжительном ночном сне, эффективность растет сильнее, если люди регулярно берут отпуск. А мы стараемся не только меньше времени тратить на сон, но и постоянно сокращаем свой отпуск. В среднем американцы в год не используют 439 миллионов оплачиваемых отпускных дней. В 2008 году треть американцев сообщили, что не собираются брать отпуск вообще. Еще 33% планировали потратить на отпуск дни семь, если не менее. В 2008 году только 14% запланировали двухнедельный отпуск. Идея отсутствия на рабочем месте в течение двух недель уже уходит в прошлое, говорит представители Американской ассоциации автомобилистов. Законопроект, обязывающий компании с количеством сотрудников больше 15 предоставлять по меньшей мере 7 оплачиваемых больничных дней в год, находился на рассмотрении в Конгрессе в течение пяти лет. Европейцы продолжают наслаждаться более длительным отпуском, чем американцы, еще и потому, что европейские правительства обязывают компании предоставлять отпуск своим сотрудникам. Европейский Союз требует, чтобы компании входящих в него стран предоставляли своим работникам минимум 4 недели оплачиваемого отпуска плюс праздничные дни. Рабочие Финляндии и Франции имеют право на 6 недель отпуска. Но в связи с возрастающей глобализацией экономики рабочие в многонациональных компаниях по всей Европе чувствуют потребность работать больше, а отпускных дней брать меньше. Ущерб, наносимый здоровью небольшим отпуском, сравним с последствиями недосыпания. В ходе эксперимента по изучению заболеваний сердца, проводимого в городе Фремингам, США, продолжавшегося в течение 20 лет, наблюдалось 750 женщин, не страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что у женщин, редко бравших отпуск. Вероятность перенести инфаркт миокарда была в два раза выше, чем у тех, кто брал полноценный отпуск. Аналогичным экспериментом под названием «Исследование по воздействию на организм многочисленных факторов» было охвачено и 12 тысяч мужчин. В ходе эксперимента было обнаружено, что у мужчин, редко бравших отпуск, вероятность умереть от инфаркта миокарда была на 50% выше, чем у тех, кто регулярно уходил в отпуск. В целом, люди, редко бравшие отпуск, на 20% чаще подвергались риску умереть по какой-либо причине в течение 9 лет проведения исследования. Кроме того, продолжительность отпуска сильно влияет на эмоциональное здоровье. Проведенное в 2005 году исследование, охватившее полторы тысячи женщин, показало, что риск возникновения депрессии уменьшался по мере того, как женщины брали более продолжительный отпуск. Те, кто брал отпуск дважды в год, на 50% реже впадали в депрессию, чем те, кто брал отпуск раз в 2-5 лет. Накапливается все больше доказательств того, что производительность человека тесно взаимосвязано с продолжительностью отпуска. В 2006 году при изучении эффективности работы сотрудников компании Ernst Young оказалось, что каждые взятые сотрудниками 10 часов отпуска в месяц повышали результаты аттестации на следующий год на 8%. Чем более продолжительным у них был отпуск, тем лучше были результаты аттестации, И, соответственно, выше вероятность, что они будут и дальше работать в этой компании. Оказывается, даже небольшое увеличение времени отдыха оказывает выраженный положительный эффект. Недавно два профессора Гарвардской школы бизнеса провели эксперимент с участием консультантов Boston Consulting Group. Консультантов попросили отдыхать раз в неделю во второй половине дня, то есть их отпуск составлял даже не день, а всего лишь один вечер в неделю. Характер работы в некоторых компаниях делает подобные проекты осуществимыми. Удивительно, но эксперимент столкнулся с изрядным сопротивлением самих консультантов. Сама мысль о том, что не надо постоянно проверять сотовый телефон и быть недоступным для клиентов в течение вечера, вызывала обеспокоенность и тревогу. Но шесть месяцев спустя консультанты, которые не работали один вечер в неделю, отметили изменения. Они чувствовали большую удовлетворенность своей работой, общение стало более открытым, был найден баланс между жизнью и работой, а вероятность того, что они будут и дальше работать в этой компании, увеличилась. Итак, для нас важны вечера и выходные, действительно посвященные отдыху более продолжительные и частые отпуска, небольшие перерывы через каждые полтора часа, короткий дневной сон и как минимум 7-8 часов ночного сна. Но существует неоспоримое свидетельство, что наше здоровье и производительность труда улучшаются при ритмичной смене работы и отдыха. Возможно, оптимальной моделью нашей жизни во взрослом состоянии является копия нашей жизни в детстве, чередование активного обучения и дневного сна, времени для игр и для занятий спортом, перемены и полдники, а также полноценный сон ночью. Результаты недавнего обследования 11 тысяч детей в возрасте от 8 до 9 лет, опубликованные в журнале «Педиатрикс», показали, что дети – имевшие возможности отдохнуть на перемене по меньшей мере 15 минут в день, значительно лучше усваивают знания, чем те, у кого были короткие перемены или их не было вообще. «Мы должны понимать, что детям необходим этот перерыв, потому что мозгу требуется отдых», говорит педиатр Рамина барас доцент медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. «К сожалению», Время, отведенное для перемен и игр, в современных школах сокращается. Принцип «больше, выше, быстрее» все чаще применяется даже по отношению к маленьким детям. Сегодня 30% школ делают между уроками очень маленькие перемены или не делают их вообще. Во многих школах уменьшают число уроков физкультуры. В дюжине школ системы «achievement first» В Нью-Йорке и Коннектикуте учебный день длится на полтора часа дольше, чем в обычной школе, что является попыткой компенсировать, как утверждают основатели школы, разницу в успеваемости у детей из неблагополучных семей. Малыши, посещающие детский сад Achievement First, занимаются с 7.30 до 13.45. Их обучают грамматике, чтению с помощью фонетического метода и математике. Они учатся работать на компьютере и, даже когда ждут очереди в туалет, играют в игры на развитие словарного запаса. Во второй половине дня у них занятия музыкой и другие уроки. И так до 16.30, а дома эти дети еще должны сделать домашнее задание. Экзаменационные баллы этих детей значительно повысились, но два вопроса остаются без ответа они относятся не только к этим детям но и ко всем от кого требуют работать больше задерживаться после рабочего дня и тратить все меньше времени на восстановление первый вопрос какое воздействие оказывает такой образ жизни на удовлетворенность работой и производительность труда второй вопрос насколько счастливее и успешнее мы могли бы стать если бы нас научили эффективно чередовать интенсивный труд с восстановлением, и что бы это дало. Упражнение главе 6. Задумайтесь, каков ваш обычный рабочий день? Мы наиболее успешны, когда придерживаемся цикличности, концентрируемся на работе в течение 90 или 120 минут, а затем делаем перерыв. Как часто вы делаете перерыв для восстановления сил в течение дня? Какой способ восстановления для вас наиболее эффективный? если у вас возможность вздремнуть в течение 20-30 минут между 13.00 и 16.00, особенно тогда, когда вам приходится напряженно работать утром? Такой отдых окажет заметное воздействие на вашу способность концентрироваться во второй половине дня. Если вздремнуть невозможно или это запрещается – то откиньтесь назад в кресле и посидите с закрытыми глазами 5-10 минут. Это тоже эффективный способ восстановления. Когда последний раз вы полностью отключались от работы на длительное время, в том числе и от проверки электронной почты? Выделите, по крайней мере, один вечер в неделю, чтобы полностью выкинуть работу из головы после того, как выйдете из офиса, и не вспоминайте о ней до следующего утра.